Глава 16. К удивлению Ани, класс не пришлось долго уговаривать, чтобы все собрались после уроков. Классная руководительница, поняв, что ученики ничего плохого не затевают, предоставила пустой кабинет. Конечно, все тут же разбились по группкам, шумели, копались в телефонах, но раз уж Иванова взялась за это дело, то она обязана была преодолеть и это невнимание. Она вышла к доске, и громко объявила. «Ребята, важное собрание!» Класс на мгновение затих. В нашем классе, который совсем недавно стал и моим классом, сложилась очень неприятная атмосфера. «Ага! Дожди и грозы!» выкрикнула Кузнецова. «Подожди, Кать!» не стала реагировать на этот выпад Аня. «Я знаю, что у нас непростые отношения, но я не собираюсь тут ругаться с тобой. Есть дело гораздо важнее. В моём старом классе тоже были сложности между отдельными учениками, но они не носили такой угрожающий характер. Нам вместе ещё учиться несколько лет, а мы уже готовы съесть друг друга. Я пообщалась с другими ребятами из других классов. И вот у них такой явной вражды нет. Чем мы хуже? А кто тебя выбрал лидером? спросила Галя Шульгина, которая дружила с ботаниками и была старостой класса. Я не претендую сказала Аня. Просто в данный момент я, как нейтральная сторона, могу судить о ситуации непредвзято. Ничего себе нейтральная сторона, возмутилась Семакина. Ты же сейчас в их кружок ходишь. Ага, а до этого она с вами балду гоняла, сказала Ася. В том-то и дело, сказала Иванова, что я видела вас всех и с той, и с другой стороны. И вот что я скажу. Вы все Удивительные и интересные, ребята. У вас у всех есть что-то такое, чего нету других. И вместе мы могли бы быть самым сильным классом в школе. Объединив свои связи и таланты, мы могли бы стать самыми яркими представителями этого учебного заведения. Кроме отдельных кружков по интересам, мы могли бы создавать что-то совместное. Можно было бы пьесу поставить, поддержала Петрова. Да, — согласилась Аня. — Отличная идея. — Просто для проверки поднимите руки, кто бы хотел играть в школьном театре. Поднялась большая часть рук, в том числе и среди ботаников. — Можно поход организовать, — предложил Костя. — Можно съездить куда-нибудь, — сказал Витя. — Да, да, ребят, — обрадовалась Аня. — Мы ведь действительно все вместе можем сделать очень многое. Но только нам нужно преодолеть одну вещь. Нам надо разобраться с внутренними обидами и претензиями. Я знаю, что многим не нравятся слова, которыми их дразнят, кто-то обижается за невнимание. Предлагаю нам вот так собираться каждую неделю и выяснять наши отношения без учителей, родителей и полиции. Аня выразительно посмотрела на Семакину. Девочки, сказала она, простите, если я в чем-то вас обманула. Кать, извини за брата. Оль, прости за руку. Я знаю, что мы это уже прошли, но я хочу, чтобы вы понимали, как это работает. Потом Аня вытащила к доске Галю и попросила её ввести регламент такого общения, чтобы все имели возможность высказаться, даже если кто-то стесняется. Ребята были очень воодушевлены такой возможностью, и даже задиры с большой охотой участвовали в обсуждении совместного будущего. Через год будущие звёзды школы Ещё будут удивляться, как это они раньше не сообразили объединиться ради общего блага. Собрание долго не расходилось, пока классная руководительница не появилась с сообщением, что кабинет надо будет освободить для урока. Выйдя из школы, Аня заметила юношу, чуть старше её, который смотрел на Аню и улыбался. "Привет", сказал юноша. "Ты Аня Иванова?" "Да," Немного заикнувшись от неожиданности, ответила девочка. А я Юра. Ты Юра? Тот самый, который был в роботе? Да, рассмеялся юноша. Тот самый. Знаешь, мне мама рассказала про тебя, но я совсем не помню, что тогда было. Да, да, с памятью у тебя там какая-то проблема случилась. Мы долго не могли понять, кто ты и откуда взялся. А я чуть со страху не умерла, когда тебя в первый раз увидела. Можно я тебя провожу, и ты мне всё расскажешь, попросил Юра. Ужасно хочется узнать, как я провёл эти дни. Конечно, согласилась Аня. Пойдём. Мы недавно переехали, и нам подвал достался. Захожу, значит, я туда, а кто-то меня хвать за кофту, и я тогда сознание потеряла. Открываю глаза, а ты креслами жонглируешь.